Чистый, как видение, и необразованный, будет существовать помимо смертельных к нему дополнений. Боб Дилан. Тарапа. Рыжий. Опрокидывает ведро с мыльной водой. Ляск, и пенные реки растекаются по полу. Для меня зеленые, для остальных, наверное, серые. Не успевшие удрать, сгрудились на подоконниках и с ужасом таращится. Второе ведро.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 Встряхиваюсь, хватаю свободную швабру и бегу в дальний угол. Тру и тру, пока в глазах не темнеет. На полу появляется небольшое светлое пятно и только, а спина уже воет, протестуя. Приходится сесть на пол. Пошлепывает белобрюх весь из тебя такой милый ребенок. Тебе помочь можно? Давай, хриплю, помогай. Это что-то не видно результатов. В этом вот месте немножечко видно, уверяет он меня и берется за швабру.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 Когда можно будет вернуться? Почему так долго? Терпение, рыжий. Терпение. Говорю сам себе погромче, и это их ненадолго затыкает. Воспользовавшись паузой, сбегаю в кофейник. Хотя это ничего не гарантирует. Захотят припруться и туда. Был бы я их отцом, давно бы всех передушил. Сплошное нытье и прыщи. Ты кое кого хочешь сведет с ума. В кофейнике девичник. Шестеро ходячих. Заняли всю стойку и общаются. Три девы только-только с уборки. Рабочий пот на лбах еще не обсох. Говорят, судя по приглушенным скрикам, о важном. Обтянутые блестящими шортами зады покачиваются, как хвосты у нервничающих кошек. Кроме них народу всего ничего. Мертвец с книжкой, и Соня дремлет в коляске. «Греби сюда!» — кричит мне мертвец. «Шевели ластами, я для тебя место держу!» С свободных мест навалом, так что у него это чисто по привычке кричится. Подхожу и сажусь рядом, и сразу же все девицы оборачиваются и замолкают с нехорошим блеском в глазах, как будто только меня и ждали. Мертвец вертит головой, не понимая, в чем дело. Холодная пауза на две минуты, потом как выстрел стук стакана о стойку. — Вот так вот, — громко сообщает Габи. — Загубленная я теперь навеки. Не за этого, ублюдка. не хотел что-нибудь выпить, но под их взглядами передумываю. Запросто можно поперхнуться. Что такое? Спрашиваю, потому что по всему выходит, что ублюдок это я. Он еще спрашивает. Гудят глаза поддержки, а длинная сваливается со стойки и ковыляет ко мне, чудом не сваливаясь с каблуков. Скотина! Выцеживает сквозь помаду. Беременная я, вот чего. Даже локатор проснулся. Цирк одним словом. А мне вообще-то и в крысюшнике хватает истерик без поводов. Ладно, ясно, а я тут причем? Причем? Со свистом переспрашивает Габи. Может еще скажешь, что это не твои крысы, поганые, постарались. Не ты сам, кабель недобитый. Давай-ка, катись отсюда. Советую, я чую, что выкатываться, скорее всего, придется мне самому. И встаю. Не драться же с ней. «Нет, ты не смоешься!» — вопит Габи, подскакивает и отвешивает мне за трещину, такую полновесную, что у меня чуть голова не отваливается. Еле успеваю поймать маскировочные очки. Девицы за стойкой радостно гудят. Я возвращаю пощечину, прежде чем понимаю, что ради чего-то такого все и затевалось. Габи запрокидывает башку и визжит пронзительнее, чем впивающееся в стену сверло электродрели. Девы подхватывают этот ведьминский вой и отпадают от стойки, одна, вторая, третья, как перезрелые поганки, вот только поганки после этого не кинулись бы на меня. Вскакиваю и заслоняюсь от них столом. Пара каблуков с врезаются в него. Зартно сопя и толкаясь, девы пытаются преодолеть преграду, здорово при этом друг другу мешая. Локатор на заднем плане быстро правит к выходу, с высунутым от спешки языком, очень стараясь стать невидимым. Ехидно карабкается на стол, остальные ее стаскивают. Все под непрекращающийся ультразвуковой виск. С ума можно сойти. В какой-то момент я начинаю ощущать себя самой настоящей крысой, которая вот-вот переломит хребет каблучками, а потом, не переставая визжать, размажут по паркету. За что? Да ни за что. Главное, это будет очень больно. Стол врезается мне в живот и едет вперед, оттесняя к стенке. Задвигают в угол. Упираюсь в стену задом и торможу его. В этот момент меня хватают за волосы и чуть не отрывают голову от шеи. Теперь уже я тоже повизгиваю. «Да вы что, сдурели?» Это мертвец. Совершенно напрасно подавший голос, потому что меня загораживает стол, а его нет. И ему сразу показывает, в чем тут разница. Я спасаю свой скальп ценой клока волос, а мертвец шалело отбивается от пинающих ног и рвущих когтей, пока не оказывается на полу. «Выскакиваю из своего загона и бегу к нему. В любой другой ситуации я бы не побежал, потому что мертвец не тот, кто нуждается в чьей-то помощи. Его иногда даже скорпионом называют, потому что на вид он такой же прозрачный, а во всем остальном настолько же безобидный. Но сейчас я не уверен ни в чем, кажется, все-таки скорее девицы убьют его, чем наоборот. В кофейнике уже уйма народу, и кто-то подоспел к ним раньше меня». Это хорошо, потому что мой забег прерывается на полпути, вцепившийся мне в лицо ехидной. Дальше трудно понять, кто кого мордует и за что. Сплошное месиво из тел, переворачиваются какие-то коляски и столы. Девчачий визг достигает невиданных высот, и как апофиоз вырываются шериф с черным ральфом. Чего и следовало ожидать. Удивляет только, что бардак на этом не заканчивается. Наверное, это от того, что девам, по большому счету, наплевать на наших воспитателей. Своих старух они побаиваются, а про наших стариков точно знают, что, во-первых, те их и пальцем не тронут, а во-вторых, не устроят им холеру задним числом. Так что драготня продолжается, правда, недолго, потому что вскоре появляются и девчачьи укротительницы. Последние 2-3 минуты я в ней не участвую. Сижу под стойкой, пытаясь понять, что за неприятный хруст раздался, когда кто-то наступил мне на руку, и почему в ушах шумит, а предметы вокруг раздваиваются. «Эй, рыжий, ты в порядке?» Меня легонько встряхивают. Я смотрю на рыжую, пока два ее очень розовых лица не сливаются в одно, и тогда отвечаю, что «да, в порядке», хотя и не совсем. Кофейник выслан телами и осколками. Тела все еще живые, во всяком случае шевелятся, а мир вокруг необычный, яркий и красивый. И я не сразу понимаю, что это от того, что я смотрю не сквозь зеленые очки. Искать их даже не имеет смысла микробскую скулит посреди комнаты, придерживая челюсть. Конь пытается его поднять. На третьей попытке к нему приходит помощь в лице москита, и две черноспинные фигуры торжественно выводят третью под локти. Братство логов — трогательное зрелище. «Они все скоты! Скоты! не люди! Рептилия крестная уводит коляску с рыдающей бедуинкой, на ходу выдирая у нее из ручонок что-то вроде кистиня. «Ну вот при чем здесь бедуинка? Её-то кто обидел?» — Что случилось? — нетерпеливо спрашивает рыжий. Ты объяснишь или нет? — Кто бы мне что-то объяснил? Я бы такому умнику подарил свой любимый вентилятор. Стою, ощупывая действующий рукой корсет, не треснул ли. А его нет и в помине. Я холодею, вспомнив, что не ношу его уже две недели с лишним. То есть все это время я тут пропрыгал с незащищенным хребтом. От этой мысли мне делается совсем худо. «Эй-эй!» — пугается рыжая. «Ты чего это, в обморок падаешь?» «Нет, это у меня так душа в пятки уходит. Зрима. Шакал табаки раскладывает вокруг себя клочки разномастных волос, как старичок-индеец, разжившейся кучей свеженьких скальпов. Тихо напивает. Жуткая сценка. Рука распухла и ядски болит. Пробую пошевелить пальцами и тут же понимаю, что не стоило. Кого-то в этой свалке вырвало».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 Первый раз я в таком виде средь бела дня, водяной, да и только, да и рыжие не лучше. «Как ты думаешь, что сейчас творится в могильнике?» — спрашиваю, предвкушая наши с рыжей там появление. «И не надейся, что я туда пойду». Меня тормозят и слегка отжимают с краев. «Ненавижу такого рода акций», — сообщает рыжая, поднимаясь с корточек. «Что же ты меня не переодела? И как ты в таком случае уживаешься с шакалом?»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 И пусть мне не рассказывают о крысах и их повадках. Держал я настоящую крысу. Не из белых, а самую, что ни наесть есть, да подлинно серую. С ней можно было спать ложиться. Кормить с рук и все. Никаких подвохов. Но человек, совсем другое дело. Корми не корми, а близко не подходи. Тем более, если не здоров. Зачем же мне это было нужно? Жалостливый я или глупый? Приятно, когда самый страшный враг во всем от тебя зависит, живет как настоящий грызун и света белого не видит. Вот, наверное, и ответ. Мне это просто нравится. Ты чего помутнял? Спрашивает рыжая. Только что был веселее. Думаю о своем моральном облике. Она кивает. Не ободряющего словечка. Согласна, что есть от чего мутиться? Наверное, так. Лучше не спрашивать, потому что врать не станет. Заслужить твое уважение главное для меня. Никогда я ей этого не скажу, такое не принято говорить вслух, пусть хоть трижды сестре, я и без того слишком многое ей говорю. Она знает про меня почти все, а я про нее почти ничего, потому что про свои дела она молчит, с тех пор, как пыталась отучить меня хныкать, когда больно, когда так и не отучила окончательно. В нашем тандеме она старшая, а старшие сестры вытирают, конечно, младшим братьям носы, но плакать в жилетку бегут к кому-то другому. Это невозможно, бесит, а поделать ничего нельзя. Она со мной нянчилась, значит, я для нее подросший младенец. Мой месяц старшинства по календарю – пустой звук. Диктат, если вдуматься. И Я, наверное, никогда не узнаю, плачет ли она в жилетку лорду. Мне бы хотелось, чтобы у нее была такая жилетка для плача, надетая на счет то тела. хотелось бы знать, что лорд для нее не ещё одну дитятка, но про них мне знать не положено. А то вдруг затопаю в приступе ревности и начну, поскуливая, хватать ее за шорты, или что там она себе представляет, не дай бог узнать. «Я пошла, а ты не садись в могильные кресла, если не хочешь получить от пауков по шее». Поворачиваются и уходят, мокрая, как искупанная белка. А я кричу и вслед «Будет сделано, шеф!» И заскакиваю в могильную дверь. Пауки крыс не выносят ни в каком виде, особенно мокрых и в больших количествах, поэтому обрабатывают нас первыми и очень оперативно. Шериф чертыхается и слепит всех своим золотым клыком. Я ухожу, унося сгипсованную руку и ворох колес в кармане, чуя, что мне полегчало уже и без них. Я один такой в доме, кому от могильника на душе веселее. Знаю, что извращение, а поделать ничего не могу. Да и не хочу, наверное. Я здесь вырос, только что не родился. Так что всякие высокие слова про родину, «Благослови наш теплый хлев» и все такое прочее, меня переводится скорее на могильник, чем на дом в целом. Я в него, конечно, не рвусь, но при случае обязательно сбегаю. И заживает на мне здесь все, как на кошке, потому что я этого места не боюсь и не схожу с ума, как некоторые, от пребывания в нем. По идее, должно быть наоборот, ведь никого в могильнике столько не кромсали, сколько меня, но в природе вообще все странно устроено, и логики никакой ни в чем на самом деле нет. Я не знаю, кто остался долечиваться из чужих, из моих оставляют только гибрида. Меня и мертвеца отпускают сразу. Наверное, из-за нашей с ним славы неунывающих покойников, которым в могилах не лежится. Хорошо быть неординарной личностью. Мы уединяемся в общем сральнике и сверяем нашу добычу. И у него, и у меня порядочная горсть колес не каждому послеоперационному столько отсыпят. «Держись», — говорю мертвецу. «Тут целое состояние, если по пустякам не тратить». А у меня ничего не болит», — сообщает он. «Как ни странно». «Мне завидно, потому что у меня как раз болит. И сильно болит. И неизвестно, получится удержаться или нет». «Удивляюсь, как ты ничего там не спер». — говорит мертвец. — Хотя да, у тебя же рука не действует. Я молчу, потому что приметил кое-что неприятное. Затаившийся под одним из умывальников пакет фирмы «Феникс». Забился под сливную трубу и думает, наверное, что его там не видно, как будто этот ядовито-синий цвет может с чем-то слиться. Гнусные, скомканные мешки преследуют меня повсюду. Не знаю, звука отвратительнее, чем шорох катящегося за тобой по пятам пакета, который якобы гонит ветер. Черт с два, ветер тут вообще ни при чем. Конечно, там, где он есть, они ведут себя наглее, но иногда нападают и в абсолютно безветренных зонах. После того, как во дворе один особо липкий и пыльный экземпляр спикировал откуда-то сверху прямо мне на лицо и разлегся там, полуприлипнув в виде карнавальной маски, я стал очень нервным на этот счет. Любимое место сбора у них под крыльцом. Там они обычно шубурша гоняются друг за другом кругами, как перекати поле. И там же устраивают засады, потому что выходящий на крыльцо меньше всего ожидает, что из-за перил вылетит пакет, норовящий прилипнуть к любой открытой части тела. Они избиты и не успокаиваются. Единственный способ борьбы придавить их камням, что не так-то просто, ведь они улетают очень резво, а дотрагивается до них противно. сине белые фениксы которыми заполонен весь дом и его окрестности, потому что эта фирма — основной поставщик всякого дерьма, вроде зубной пасты, кремов и туалетной воды, особенно коварный. Я уже научился отличать их по шелесту, он почему-то громче, чем у других пакетов. Поэтому, завидев одного из них, спрятавшегося под раковиной, я настораживаюсь и сразу перестаю слышать бормотание мертвеца. «Черт!» — говорит мертвец, проследив мой взгляд. «Враг не дремлет, да?» Молча киваю. Как раз в этот момент пакет делает неуловимый выпад и замирает, сообразив, что переоценил свои возможности. Мы с мертвецом шарахаемся. Погоди, шепчет мертвец, хватая стоящую у двери швабру. Не нервничай, сейчас я с ним разберусь, и сгорбившись на цыпочках ковыляет к мойке. Пакет остается неподвижен. Мертвец крадется, как заправский индеец с копьем крадется и крадется, потом бросается вперед и пригвождает пакет швабры к полу.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 Сонно спрашивает мертвец. К стервятнику. выпрошу какую-нибудь зелень для гибрида, пусть жрет в свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками. О! бледнеет мертвец. Добрые дела! Свят-свят! А пауки ему скажут: Кушай, деточка, кушайся, набирайся сил. Красота! Трясет синими патлами в косичках и дрыгается от смеха. Как уйдут, точно заснет прямо на кафеле. Ему это тоже вредно.